«Впрочем, бедность еще не порог, и, признаюсь вам, э, э, позвольте вас спросить, что он, красив, умен?» «Фомка-то! Писанный красавец!» — отвечал Бахчеев с каким-то необыкновенным дрожанием злости в голосе. Вопросы мои как-то раздражали его, и он уже начал на меня смотреть подозрительно. «Писанный красавец! Слышите, добрые люди, красавца нашел!» Да он на всех зверей похож, батюшка, если уж все хотите доподлинно знать. И ведь добро бы остроумие было, хоть бы остроумием шельмец обладал. Ну, я бы тогда согласился, пожалуй, скрипя сердце, для остроумия это А то ведь остроумия нет никакого. Просто выпить им дал чего-нибудь, физик какой-то. Тьфу, язык устал. Только плюнуть надо да замолчать. Расстроили вы меня, батюшка, своим разговором? Эй, вы, готовы или нет? Воронка еще над перековать. — промолвил мрачно Григорий. — Воронка? Я тебе такого задам? Воронка? — Да, сударь, я вам такое могу рассказать, что вы только рот разините, да так и останетесь до второго пришествия с разинутым тортом. Ведь я прежде сам его уважал. Вы что думаете, каюсь, открыто каюсь, был дураком? Ведь он на меня обморочил. Все знай, всю подноготную знаю, все науки произошел. Капель он мне давал, ведь я, бачка человек больной, сырой человек». Вы, может, не верьте, а я больной. Ну так я с его капель-то чуть вверх тормашки не полетел. Вы только молчите, да слушайте. Сами поедете, всем полюбуйтесь. Ведь он там, полковник-то, до кровавых слез доводит. Ведь кровавую слезу прольет от него, полковник-то, да уж поздно будет. Ведь уж кругом весь околодка разнакомился с ними из-за Фомки-треклятого. Ведь всякому, кто не приедет, оскорбление чинит. Чего уж мне значительного чина не пощадит. Всякому наставление читает, в мораль какую-то бросил его шельмеца. Мудрец, дескать, я всех умнее одного меня и слушай. Я, дескать, ученый. Да шо ж, что ты ученый? Из-за того, что ученый уж так непременно надо заесть неученого. И уж как начнет ученый своим языком колотить, так уж та-та-та-та-та-та. То есть такой, я вам скажу, болтливый язык, что отрезать его да выбросить на навозную кучу, так он и там будет болтать. Все будет болтать, пока ворон не склюет. Зазнался, на как мышь на крупу. Ведь уж туда теперь лезть, куда и голова его не пролезет. Да чего? Ведь он там дворовых людей по-французски учить выдумал. ходить не верьте. Это, дескать, ему полезно, хаму-то, слуге-то. Ха. Срамец стреклятый, больше ничего». — Да да что холоп узнать по-французски, спрашивай вас? — Да на что и нашему-то брату знать по-французски? На что? — С барышнями в мазурке лимонничать, с чужими женами апельсинничать. Хех, разврат — больше ничего. А, по-моему, графин водки выпил, вот и заговорил на всех языках. — Вот как я его уважаю, французский-то ваш язык. Невоси вы по французски -та, та та та та Вышла кошка за кота. Прибавил Бахчеев, смотря на меня с презрительным негодованием. — Вы, бачка человек-ученый, а? — «По ученой части пошли?» «Да, я отчасти интересуюсь». «Чай тоже все науки произошли?» Но, «Так, то есть нет. Признаюсь вам, я более интересуюсь теперь наблюдением. Я все сидел в Петербурге и теперь спешу к дядюшке». «А кто вас тянул к дядюшке? Сидели бы там где-нибудь у себя, коль было где сесть?» — Нет, батюшка, тут я вам скажу, ученостью мало возьмете, да и никакой дядюшка вам не поможет, попадете в Аркан. — Да я у них похудел в одни сутки. Ну, верьте ли, что я у них похудел? — А, нет, вы, я вижу, не верите. Ну что ж, пожалуй, бог с вами, не верьте. — Да нет, помилуйте, я очень верю, только я все еще не понимаю, — отвечал я, теряясь все более и более. То — То-то верю, да я тебе не верю. Все вы прыгуны с вашего чудо этой частью. Вам бы только на одной ножке попрыгать, до себя показать. Не люблю я, батюшка, ученую часть. Вот она у меня где сидит. Приходилось с вашими петербургскими сталкиваться. Непотребный народ. Все формазоны. Неверие распространяют. Рюмку водки выпить боятся. Ха, точно она укусит у Тьфу. вы меня, батюшка, и рассказывать тебе ничего не хочу. Ведь не подрядился же я в самом деле тебе сказки рассказывать. Да язык устал. Всех, батюшка, не переругаешь, да и грешно. а только он у дядюшки вашего лакея видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой. Ума решился, видоплясов из-за фомыта Фомича. — Да я б его, Ведоплясова, — ввязался Григорий, который до сих пор чинно и строго наблюдал разговор. — Да я бы его, Ведоплясова, из-подросток бы не выпускал. Нарвись на меня и обдурить немецкую вышиб. Задал бы столько, что в два не складешь. «Молчать — Молчать! — крикнул барин. «Держи язык за зубами, не с тобой разговаривают!» «Видоплясов?» — сказал я, совершенно сбившись и уже не зная, что говорить. «Видоплясов, скажите, какая странная фамилия!» «А чем она странная? И вы туда же! Эх вы, ученый, ученый!» Я потерял терпение. «Извините, — сказал я, — но за что же вы на меня-то сердитесь? Чем же я виноват?» «Признаюсь вам, я вот уже полчаса вас слушаю и даже не понимаю, о чем идет дело». «Да что вы, батюшка, чего обижаетесь?» — отвечал Толстяк. «Нечего вам обижаться. Я ведь тебе любя говорю. Вы не глядите на меня, что я такой крикс, и вот сейчас на человек моего закричал. Он хоть каналья естественнейшая, гришка ты мой, но за это я его и люблю, под лица Чувствительность сердечная погубила меня, откровенно скажу. «А во всем этом Фомка один виноват. Погубит он меня, присягнул, что погубит. Он теперь два часа на солнце по его жмил, стяжарюсь». Хотел было к Протопопу зайти, пока им стоят дураки с починкой копаются. Хорош человек здешний Протопоп. Только уж так он меня расстроил, фомка что уж и на Протопопа смотреть не хочется. Ну, их всех. Здесь ведь и трактиришка-то порядочного нет. Все, я вам скажу, подлецы. Все это единого. И ведь добро бы чин был на нем необыкновенный какой-нибудь. Продолжал Бахчеев, снова обращаясь к Фоме Фомичу, от которого он, видимо, не мог оторваться. Ну да хоть по чину простительно, а то и теченишка-то нету. Это я доподлинно знаю, что нет. За правду, говорит, где там пострадал в 40 дней в нашем году. Так вот и кланяйся ему, зато в ножки. Черт не брат. Чуть что не по нем вскочит, завизжит, обижают, дескать, меня. Бедность мою обижают, уважение не питают ко мне. Без вам к столу не смей сесть. А сам не выходит. Меня, дескать, обидели. Я убогий странник, я и черного хлебца поем. Чуть сел, там он тут и явился». Пять пошла, наш скрипка перить. Зачем без меня сели за стол? Значит, не во что меня почитают. Слом гуляй, душа. Я бача, долго молчал. он думал, что и я перед ним собачонкой на задних лапках буду выплясывать. Натк, брат, возьми, закуси. Нет, брат, ты только за дугу, а я уж в телеге сижу. С Егортыльёчом я ведь в одном полку служил. Я в отставку юнкером вышел, а он в прошлом году он вотчно приехал в отставке полковником. — Говорю ему, эй, себя сгубите, не потакайте-то, Фоме, прольете слезу. — Нет, — говорит, — превосходнейший он человек, это про Фомку-то. Он мне друг, он меня благонравию учит. — Ну, думаю, против благонравия не пойдешь. у школе благонравию зачал учить, значит, последнее дело пришло. Так что вы думали, сегодня из-за чего опять поднял историю-то, а? Завтра Ильи Пророка, господин Бахчев перекрестился, — Илюш, сынок ты дядюшкин, именинник. Я был, думал, и день у них провести, и пообедать там, и игрушку столичную выписал. Немец на пружинах у своей невесты ручку целует, а та слезу платком вытирает. Превосходнейшая вещь. Теперь-то уж не подарю, Моргенфри. Он у меня в коляске лежит и нос у немца отбит. Назад везу. Егор-то Ильич и сам бы не прочь в такой день погулять да попраздновать. Да Фомка претит. Зачем, дескать, начали заниматься Илюшей? На меня, стал быть, внимание не обращают теперь, а?» Каков гусь? Восьмилетнему мальчику в тезоименицстве позавидовал. «Так вот, нет же, — говорит, — и я именинник. Да ведь будет Ильин день, а не Фомин. Нет, — говорит, — я тоже в этот день именинник. Смотрю я, терплю. И бы вы думали? Ведь они теперь на цыпчиках ходят да шепчутся. Как быть? За именинника его в Ильин день почитать или нет? Поздравлять или нет?» Не поздравь, обидеться может, а поздравь, пожалуй, и у насмешку примет. — Тьфу ты пропустили мы обедать. Да ты, батюшка, слушаешь, аль нет? — Помилуйте, слушаю. Я с особенным даже удовольствием слушаю, потому что через вас я теперь узнал и признаюсь, тот с особенным удовольствием знаю я твое удовольствие. Да уж ты не в пику мне про удовольствие-то свое говоришь? — Помилуйте, в какой же пику, напротив, при том же вы так... — Оригинально выражаетесь, что я даже готов записать ваши слова? — То есть как-то, батюшка, записать? — спросил господин Бахчеев с некоторым испугом и смотря на меня подозрительно. — Впрочем, я, может быть, и, и не запишу это, я так. — Да ты, верно, как-нибудь обольстить меня хочешь? — То есть как-то обольстить? — спросил я с удивлением. — Да так! — Вот ты теперь меня обольстишь, я тебе все расскажу, как дурак. А ты возьмешь после, да мне где-нибудь сочинение».